Страница 759, письмо 276, Николаю Алексеевичу Некрасову, неотправленное, 1874 год, ноября 8 Ясная Поляна. «Милостивый государь Николай Алексеевич, нужда в десяти тысячах заставила меня отступить от моего намерения». «Печатать мой роман отдельной книгой. Я считал себя связанным случайно данным обещанием русскому вестнику печатать у них, если бы я вздумал печатать в журнале, и потому сделал им предложение отдать двадцать листов моего романовых журнал с платой по 500 рублей за лист и выдачу мне 10 тысяч вперед с обязательством». В случае, если бы я не выдал в продолжение определенного срока рукописи, уплатить эти деньги и с правом печатать роман отдельно по выходе последних частей в журнале. Они стали торговаться, и я очень рад был, что этим освободили меня от моего обещания. Делаю теперь тоже предложение вам, предуведомляя, что я не отступлю от предлагаемых условий, вместе с тем, зная, что предлагаемые мною условия тяжелые для журнала, я нисколько не удивлюсь, если вы их не примете, и что ваш отказ нисколько, надеюсь, не изменит тех хороших отношений, в которые мы вновь вступили с вами. Роман, вероятно, будет состоять из сорока листов. Впечатание окончания в вашем журнале или отдельно будет зависеть от нашего дальнейшего соглашения Примечание. В ожидании вашего ответа остаюсь с совершенным уважением ваш покорный слуга, граф Лев Толстой. Примечание. Письмо не было послано Некрасову, так как Толстой принял решение публиковать Анну Каренину в русском вестнике. Конец примечания.